Глава 16. Беглый осмотр не оставил сомнений, что убийца проник в комнату через окно. Защелка была выломана, словно раму сильно рванули наружу. Гвозди висели в дырочках. Вокруг отверстий торчали свежие щепки. Не нужно было быть вундеркиндом, чтобы понять, что пострадавший не сам пригласил своего убийцу в дом. я склонился над подоконником в поисках отпечатков ног или ладоней. Как и Наина, он полагал, что преступление совершает человек или кто-то подобный ему. И действительно, почти сразу в глаза некроманту бросились два довольно четких следа от ладоней. Впрочем, его глаза обладали исключительно острым зрением. Эл потрогал черную грязь, затянутыми в перчатку пальцами, слегка ее размазал, затем поднес к носу и понюхал. Пахло влажной землей, плесенью и гнилью. С другой стороны окна появилась Наина со своими спутниками. Они начали осматривать землю и все остальное. Демоноборец покинул комнату, вышел из дома, свернул на угол, но не стал присоединяться к комиссии по расследованию, как он окрестил про себя женщину и чиновников. Вместо этого Элл неторопливо окинул взглядом окрестности, останавливаясь на всем, что видел. Он старался представить, где мог убийца испачкать руки. Люди ходят не на четвереньках, значит, ему пришлось либо карабкаться, либо ползти. Но поблизости не было видно ничего подходящего. Все подходы к дому выглядели свободными, никаких препятствий. Вот только женщина, сражавшаяся с ведром возле колодца, привлекла внимание некроманта. Было в ее действиях нечто странное, что заставило Элла задержаться на ней взглядом. Но кто в самом деле столько возится с колодцем? Это же совсем простой механизм. И тем не менее женщина дергала ведро с возрастающим остервенением. До демоноборца донеслись приглушенные ругательства. На пороге ближайшего дома появился мужчина, заметил соседку и в развалку поспешил к ней. Отбросив сомнения, Эл тоже направился к колодцу. Когда он приблизился, мужчине удалось распутать веревку и торжественно вручить благодарной женщине ведро. Та осмотрела его со всех сторон и покачала головой. Гляди, сказала она, демонстрируя ведро соседу. Помялась. И кто интересно это сделал? Вчера этого не было, отозвался мужчина. Должно быть, Леонида работа. Сто раз ему говорил делать все аккуратнее, так и нет, швырнет ведро, так что оно. Обо все стенки ударяется. Не признается он никогда, возмущенно сказала женщина и спустила ведро в шахту. Мужчина помог ей намотать веревку на ворот и вытащить ведро. Давай донесу, предложил он, и парочка двинулась к дому. Элжи заступил на освободившееся место и осмотрел колодец. Он сразу понял, что не напрасно обратил внимание на него, отметены на ведре, ясно свидетельствуя, что на него. Вставали, используя как опору. На канате обнаружилась пахучая грязь, такая же, как на подоконнике. Эл не сомневался. Некто выбрался из колодца и схватился за ведро или канат, но ворот сорвался под слишком большим весом и убийца, а кто еще, полетел вниз обратно. Но затем снова вылез, на этот раз уже по канату. Некромант провел по краю колодца ладонью. На перчатке осталось немного вонючей, но уже высохшей грязи. Наина и чиновники все еще копошились под окном. Один распахнул ставни и осматривал подоконник. Демоноборец снял омегасу и, оставив шляпу над земле, сел на край шахты. В лицо пахнуло влажным воздухом. Запаха плесени и гнили не было. Сняв пустое ведро с крюка, Элл спустил его вниз затем перекинул ноги и начал осторожно спускаться во влажный сумрак. Когда стало совсем темно, он не замедлил движений, так как совиные глаза позволяли видеть даже во мраке. Наконец, на глубине около шести метров, над самой водой, некромант заметил в стене шахты большое отверстие. Из колодца вел боковой тоннель, правда, он не походил на искусственно вырубленную штольню скорее на естественное образование в горной породе должно быть вся гора в которой располагался дармахир была испещрена такими лазами может это были трещины а может камень проточила вода так или иначе на убийца наверняка пробрался именно здесь вот только откуда он вылез оттолкнувшись ногой от противоположной стены эл качнулся в сторону отверстия зацепился за нижний выступ пальцами правой руки, а затем ловко перепрыгнул с веревки на край лаза. Подтянувшись, он пополз в него и замер, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Оттуда из неведомой глубины слегка тянуло гнилью. Не раздумывая, Эл двинулся навстречу этому запаху.